и, может быть, сам о ней не помнил. «Даже если и есть тайна», — усмехнулся Лёшка. «Нам её уже не разгадать. Книгу-то дворничиха унесла. Потеряет её или просто выкинет». «Да», — согласился Юра, — «это печально. Неужели тайна старика умрёт вместе с ним? Я бы сейчас сыграл Арию Орфея», — вздохнул Никита. Она более всего подходит под эту печальную ситуацию. Книгу старушка унесла. Вдруг просветлел Юра, который никогда быстро не сдавался. Но она оставила нам конверт и упаковку. Может, они дадут нам какую-нибудь информацию? И он вытащил из мусорки брошенный петровный конверт и обертку. Поднес их поближе к свету. Ребята столпились вокруг, чтобы получше видеть. «Конверт самый обыкновенный», — сказал Юра. «Уже ранее использованный. Даже марка есть с портретом Эйзенхаура, что говорит о скупости Василия Ивановича. Пожалел денег на новый конверт». «Откуда у него деньги на конверт?» — воскликнул Лёшка. «Он же такой бедный. Вон пальто какое старое».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 Жили в соседних домах, и это не составило особого труда. После того, как за Никитой закрылась дверь, Лёшка угрюмо спросил. «Ну и чего дальше? Куда идём?» «Я предлагаю пойти ко мне», — не колеблясь предложил Юра Цветков. "Попьем чайку и поразмышляем над нашей задачей». «Над какой ещё задачей?» — удивился Лёшка.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 Лучше всего гусиным пером и в запечатанном сургучом конверте. Что ты такое говоришь? Но Юра уже увлекся своей новой идеей. Я уверен, что это лучший выход. Наташа романтична. Это такая редкость в наши дни. Она любит, нет, просто боготворит Пушкина. А это будет так по-пушкински. Представь. Она, как Татьяна Ларина или там Наташа Ростова, получает от тебя письмо, в котором нежные слова любви и предложения дружбы. Ты думаешь, она устоит? Я уверен, нет. Она будет твоей. Решено. Лёшка тоже взбодрился. Но в глазах у него еще стояла неуверенность. Юран, ты же знаешь, что я того не очень хорошо пишу. «У меня за сочинение выше тройки никогда не было. Чего я там напишу?» «Это не проблема. Я тебе сам напишу письмо. Такое письмецо состряпаю, что мало не покажется». Ребята не заметили, как были уже на месте. Они жили в одном доме, дружили с самого раннего детства. Без стеснения ходили друг к другу в гости и даже оставались на ночь. Главным было поставить в известность родителей, которые были очень даже довольны их дружбой. Родители Юры думали, что сильный и мужественный Лёша Васильев защитит их сына от любых неприятностей. А Лёшины родители искренне считали, что с таким здравомыслящим и интеллигентным человеком, как Юра Цветков, Их сын никогда не попадет в плохую историю. Юра и Лёша поднялись на четвертый этаж и скоро были уже в комнате Цветкова, куда заботливая Юрина бабушка принесла поднос с дымящимися чашками чая и тарелкой с бутербродами. «Ну что, будем писать письмо?» спросил Лёшка, быстро опустошив свою чашку чая,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 «Ладно», — сказал Лёшка. Он включил компьютер и погрузился в одну из многочисленных стратегических игр, которые были у Юры. Компьютерные игры — вещь азартная и заразительная, а главное — с ними совершенно забываешь о времени. Поэтому, когда Лёшка совершенно выбился из сил и прекратил игру, на часах было полвторого ночи. «Блин!» — жалобно воскликнул Лёшка. «Не боись!» — успокоил его Юра. «Я уже давно позвонил твоим родителям и сказал, что ты будешь ночевать у меня». «Ты просто бог!» — обрадовался Лёшка. Его всегда восхищала дальновидность друга. «Что бы я без тебя делал?» «Давно бы попал в плохую компанию и совершил какую-нибудь глупость».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 Я подверг тщательному осмотру имеющиеся у нас предметы. Их два: упаковка и конверт. Первый предмет оказался совершенно лишён какой-либо информации. Он был использован по своему прямому назначению. Это как это? Обертка в данном случае несет только одну функцию. Обертка она только обертка и есть.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 «Значит, конверт можно сдать в музей?» «Не думаю. Разве только в музее русско-американских отношений? Но таковой вряд ли существует». «А где же тогда карта сокровищ?» Удивленно спросил Лёшка, вертя в руках конверт. «Подожди, ещё рано. Но будет и карта. На всякий случай я подверг бумагу химическому анализу. С оберткой я тоже это проделал. Но, как уже было сказано, результата это не дало. Зато во втором случае я получил потрясающий результат при самом примитивном анализе. Что за самый примитивный анализ? Я проверил конверт на наличие тайнописи или невидимых чернил и получил положительный результат.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 И действительно, на бумаге четкими черными линиями был начертан план какой-то местности. В центре плана был нарисован длинный дом, и к одному из углов дома протянулась стрелка. Супер, прошептал Лешка. Согласен? Как ты догадался, что карта на внутренней стороне конверта? Скажу честно.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 «Завтра я им займусь, а сейчас у меня уже мозги плохо работают. Надо дать им восстановиться». «Три часа уже», — согласился Лёшка, зевнул и стал ставить для себя раскладушку. «Хорошо, что завтра воскресенье и в школу не надо». Через несколько минут они уже спали, как убитые. Лёшка во сне видел Наташу Воронцову и все пытался ей сказать о своих чувствах.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 Он даже во сне пытался разгадать таинственный шифр на конверте несчастного старика.